Глава шестая. Незадолго до обеда, обходя немноголюдную территорию двора районной больницы, Семен Стругин, двухметрового роста промысловик и по совместительству деревенский бондарь, заметил в больничных воротах улыбающегося парня с белым халатом, переброшенным через плечо, и небольшим коричневым саквояжем в руке. От охотника не укрылось то пристальное любопытство, с каким этот улыбчивый тип осмотрел окна хирургического отделения, задержав свой взгляд на окне палаты, где лежал Виктор. Как бы ненароком, бок о бок разминувшись неизвестным, а тех, кто эти дни приходил навещать родственников, Семен уже узнавал в лицо. Он, изображая из себя малограмотного простофилю, просительно окликнул. Здоров будь, паря! А огоньку-то у тебя подесыщется, а то спички, видишь, вышли, как на грех. Пожалуйста, дружелюбно улыбнувшись, парень достал из кармана зажигалку. Прикуривайте. Ох, спасибочки, удружил, благодарствую, пустив дым, удовлетворенно крякнул Семен. А ты что, тоже из докторов будешь? Почти, не сбавляя ослепительного накала улыбки, кивнул неизвестный. «Я еще только учусь, буду здесь проходить практику». «И по какой же части лекарем ты станешь, когда всему научишься? По внутренним болезням или еще каким?» «Все понемножку». Все так же улыбаясь, практикант скрылся в вестибюле больничного корпуса. Стругин, быстро подобрав крохотный камешек, звонко цокнул им в одной закон второго этажа. Створка тут же распахнулась, и оттуда выглянул его напарник, широкоплечий мужик с рыжеватой шкиперской бородкой. Игнат, тут в больницу какой-то парнишка зашел, негромкой скороговоркой сообщил Семен. Практикантом назвался. Чую, не с добром он тут. Ты его к Витьке то не допускай, а я пока что добегу до Шенгина. Он тут рядышком живет. На что-нибудь, а я мигом. Минут через пять Игнат услышал звук осторожных шагов и поскрипывание ступенек лестницы. В лестничном проеме появился незнакомый врач в белом халате, в белом же колпаке и марлевой маске, закрывающей лицо. В руках, обтянутых хирургическими перчатками, неизвестный нес эмалированную кювету с какими-то флаконами и шприцами, накрытую марлевой салфеткой. «Доктор, доктор, слава тебе, Господи!» – дурашливо запричитал Игнат, загородив ему дорогу. «Ну, наконец-то, хоть один из врачей появился! А то, кого не спроси, все в разъездах! И куда им ездить, спрашивается!» А мне врача надобно позарец. Ага, брюхом маюсь уже третьи сутки. Льет из меня, как из храна хлещет. Вот, поверите ли, уже все перепробовал. Ничего не помогает. И отвары всякие, и пилюли. Прямо хоть ложись да помирай. Может, вы что-нибудь присоветуете? А, доктор? «Вам нужно к инфекционисту. Возможно, у вас дизентерия». Недовольно нахмурился неизвестный, намереваясь идти дальше. Но не тут-то было. «Доктор!» – слезно простонал Игнат. «Может, каких лекарств подскажете? А то где это я сейчас найду?» «Как его?» «Инфинциста». «Ну, что вам, жалко, что ли?» «Вы вот брюхо пощупаете». Там, поди, уже все кишки узлами-то позавязывались. Неизвестный нервно дернулся, пытаясь обойти настырного пациента. Но тот оказался прилипчив, как репей. Креста на тебе нет, с укором схлипнул Игнат. Тебе, поди, без разницы, помру я или не помру. А я жить еще хочу, ну, помилосердствуй, что ли. По глазам неизвестного было видно, что он уже закипает и вот-вот взорвется, как перегретый паровой котел. «Хорошо, хорошо!» – зло бросил он. «Сейчас укол больному сделаю и займусь вами». «Вот спасибо, вот спасибо, дай вам...» – затараторил Игнат, вцепившись в рукав халата. «А вот еще, еще скажите, с чего бы это у меня так смердят ноги?» Но ну, никакого спасения нет. С промысла только приду, разуюсь, Вся семья на улицу выскакивает. Я уж и в самогоне их отмачивал. Первачок хороший такой, крепкий. И дегтем мазал, и скипидаром. Нет, все одно смердят, никакого толку. Прямо хоть возьми, да поотрубай ноги эти окаянные. И еще вот, доктор, «Да отстань же ты от меня, в конце концов!» – заскрежетал зубами неизвестный, выдергивая рукав. «Ну, посмотрю я тебя, посмотрю! И живот твой пощупаем, и портянки понюхаем. Все проверим, все!» «Ваши документы, гражданин!» – пружиница, взбежав по лестнице, потребовал участковый шангин. «С места прошу не двигаться!» Мягко, покошачьи, отступив на шаг от Игната, неизвестный неожиданно швырнул кювету в лицо участковому, от которой тот едва увернулся. С отрывистым выкриком доктор резко выбросил вверх ногу и твердым, как камень, каблуком ударил Игната в лицо, опрокинув того навзничь. Затем одним стремительным прыжком он подскочил к окну и с сходу впечатался плечом в раму. Сопровождаемый треском дерева и звоном битого стекла, доктор вылетел наружу. Однако, едва он, шлепнувшись на лужайку и пару раз перекувырнувшись на траве, попытался вскочить, как его остановил строгий окрик Семена. «Не двигаться! Стреляю без предупреждения!» Доктор поднял голову и увидел угрюмо черный глазок ствола охотничьего карабина, нацеленный ему в голову. Но не только это остудило его пыл. Всего в паре шагов, обнажив острые клыки, стояли готовые к броску две крупные лайки. Когда Шангин защелкнул наручники на запястьях доктора, Семен сорвал с лица неизвестного марлевую маску и добродушно усмехнулся. «Что, паря, думал старых дураков на мяки не провести? А ты, как я погляжу, и впрямь бесценный спец». Ишь, как за тобой клиенты гоняются, аж в окно пришлось от них сигать. Ну все, пошли в отделение. По будничному почти дружелюбно скомандовал Шангин. э а ну-ка, погодь! Из дверей больницы, с недобрым огоньком в глазах, вернее, в одном правом, поскольку левый полностью заплыл, решительным шагом к ним приблизился Игнат. «Игнат, ты чего это затеял?» – встревожился Шангин, пытаясь заступить ему дорогу. «Да ничего, ничего, Акимыч, не боись, все под контролем. Я же его как человека попросил помочь от поноса, а он – ногой по морде». «Нет, насчет такого лечения мы не уговаривались». Коротко размахнувшись тяжелым и крепким, как булыжник, кулаком, Игнат сокрушительно заехал доктору в скулу. Тот, даже не охнув, покатился по земле. Так твою грыжу!» — всплеснул руками Шангин. «Да ты же убил его, а остолоб! Чего доброго самого привлекут!» «Куда там?» — оклемается, — отмахнулся Игнат. «Я же с умом бил! Чай в кузне рука тренирована!» А то получается, я сбитый мордой, а он как пасхальное яичко. Непорядок.